«Дорогая Танечка Николаевна, здравствуйте! Очень взволнованы вашей историей любви с Андреем Мироновым, описанной в книге. Она нас потрясла до глубины души. Ничего пронзительнее и сильнее мы не читали. Эта книга похожа на поэзию Тютчева. Я и мама очень вас полюбили. Вы стали нам близким, родным человеком. Спасибо вам за все, за талант» за терпение, за верность, за доброту и отзывчивость. Будьте счастливы. Храни вас Бог. Приглашаем в Ярославль. Он на пути в ваше имение. Я и мама живем одни. Мне 41 год. Люблю литературу, искусство, музыку. Поздравляем вас с днем рождения, Рождеством и Днем Ангела. Спасибо, что вы есть. Елена Александровна Панарьина и Тамара Михайловна Попова. Моя мама. Здравствуйте, уважаемая Татьяна Николаевна! Только что закончила читать вашу книгу об Андрее Миронове и о вас. Настоящая неподдельная история любви. Спасибо, что вышла эта книга и дошла до нас. Людей, которые его любили, а теперь и вас узнали. И наконец стало понятно. Почему у него так часто бывали грустные глаза? Вы добрый, умный и, видимо, независливый человек, все понимающий и умеющий прощать. Сочетание редчайшее. Ну, пожалуйста, скажите, почему так в жизни получается, что достойные люди обычно много страдают, должны преодолевать неимоверные глыбы препятствий? проливать невидимые миру слезы и одновременно уметь и хотеть помогать более слабым. Хотя сама же и отвечу, потому что они и достойные. Не уверена, что это писание дойдет до вас, но если все-таки дойдет, знайте, теперь после этой книги все нормальные люди, вспоминая Андрея Миронова, будут помнить о том, что была в его жизни женщина, окрылившая его, ангел-хранитель, ведущий у знаменитого, талантливого и неповторимого ведомого. Знаю по себе, сколько надо сил, крови и упорства, чтобы вести за собой. Так сложилось, что я человек тоже неведомый. Если вы не против, немного расскажу о себе. Выскочила замуж в двадцать лет под напором семейных передряг. Молодой муж был красавцем с яркой внешностью, характером заводилы и неуемной жаждой жить весело и беспечно. А где-то глубоко была запрятана слабина. Не умею, не хочу, не буду. И это на фоне моих северных небросских красок, в которых, как говорят, тоже есть своя прелесть и с характером воина, но не того, который нападает, а который умеет отстоять, защитить и выстоять. В конце этого закрученного романа красавец Бутон ушел в монастырь, постригся в монахи. Ему так смотреть легче на мир со стороны. Но самое интересное в этой истории, что наша дочь, которая уже 21 год, Вобравшая в себя черты и те, и эти все время ставит меня перед негласным вопросом: а чьи гены победят? Вот так и живем, не ждем тишины. Совсем не собиралась писать о себе, но ваша повесть еще раз напомнила: уметь любить дано не всем. Кто-то мостак работать руками, ногами, кто-то головой, а уметь любить да и дружить. Это радость души. Многие хотели бы этому научиться, но нет пока таких университетов, где расскажут, как это делается. Спасибо вам, Танечка, Татьяна Николаевна, за ваше доброе, страстное и неугомонное сердце. Может быть, странно это слышать из уст тоже женских, но ваша книга задела а значит, будет перечитываться еще не раз. Извините за подробность, но на последних страницах я горько плакала, что бывает со мной крайне редко. Желаю вам, Танечка, не уединяться от людей, Дарите им радость общения с вами и, конечно, женского счастья. Большой привет Маше Мироновой. И сообщите где-нибудь, в каком-нибудь интервью, открыт ли музей семьи Мироновых Минакера, Можно ли его посетить? Марина, Петербург, Ленинград. Милая, дорогая, замечательная Татьяна Николаевна, позвольте от всего сердца поздравить вас с Новым Годом и пожелать вам всего самого светлого и доброго, что только может быть на этом свете. Вы для меня сделали такой подарок, и не только для меня, для всех, кому дорого творчество Андрея Миронова. Всю свою сознательную жизнь, мне 38 лет, я боготворю этого великого актера, который стал еще ближе, роднее и человечнее после прочтения вашей замечательной книги о нем. Прочитала несколько раз, плача и смеясь, а теперь просто открываю на любой странице и погружаюсь в дивный мир ваших с ним непростых отношений. Как хорошо вы написали историю вашей любви. Упиваюсь каждым словом. Вы с ним мне даже во сне приходите. Танечка, позвольте мне так к вам обратиться. Я восхищена вами. Преклоняюсь перед вашим талантом. Книга написана очень тонко, без пошлостей и грубостей, даже в главах о театре. Вы изумительная, потрясающая женщина. Спасибо вам. Храни вас, Бог, с уважением безмерным. Лариса, город Курган. Здравствуйте, уважаемая Татьяна Николаевна. Пишет вам ваша читательница, почти ровесница. Я настолько потрясена и увлечена вашей книгой Андрей Миронов и я, что не могла не написать. Адреса вашего не знаю, но верю, что милостью Божьей вы получите мое письмо. А если я получу ответ от вас, то буду считать это даром Божьим. Впервые я прочитала эту любовную драму жизни в газете, где ее печатали с продолжением. Я и две мои дочери, одной 28 лет, другой 17, очень любим Андрея Миронова. Для нас он самый лучший и любимый артист. И все, связанное с ним, смотрим и читаем. Через книжный клуб по почте получили книгу о Миронове Андрей Миронов глазами друзей. И тут же сразу подруга моей старшей дочери Елены дала почитать собранные печатные газетные тексты вашей книги. На другой день, проснувшись утром, даже не умывшись, я решила посмотреть газетные листочки. Я даже не заметила, что сижу уже три часа на кровати в ночной рубашке, что уже день что я не умывалась, не пила, не ела. Я очнулась от телефонного звонка и обнаружила себя в таком виде. Кое-как привела себя в порядок и снова за газетные листочки, пока все не проглотила. Потом через книга торговцев я заказала вашу книгу, и мне ее привезли из Москвы. Пришлось ждать больше месяца. Я ее подарила своей старшей дочери самые любимые фильмы, которые с детства – «Бриллиантовая рука», «Приключения итальянцев в России», «Достояние республики» и «Человек с бульвара капуцинов». Когда мои дочери смотрят «Человека», они плачут, зная, что это последний фильм Андрея Александровича. В театре мы не были, имеется в виду театр с его участием. Но смотрели много раз по телевизору спектакль «Фигаро» с восхищением, не отрываясь. А над вашей книгой я все время плачу. Считаю вас очень талантливой писательницей. При чтении у меня рождались образы. Я прямо жила вашей жизнью, чувствовала ваши чувства. Ваша книга притягивает, привораживает. Хочется ее держать, листать, читать, снова и снова смотреть фотографии. Знаете, какое счастье встретиться в этой жизни со своей половинкой. Я, кроме вас с Андреем Александровичем, только одну пару встречала. Остальные, кого я знала, живут с чужими половинками. Может, вам будет интересно узнать обо мне? О той, кто осмелилась вам написать. Я, как люблю говорить о себе, унесенная ветром из России. Родилась 5 августа 1952 года в Сибири, в городе Уяре Красноярского края. В восьмилетнем возрасте меня, как травинку-былинку, вырвала судьба из родных мест и понесла ветром в западную сторону. До 17 лет жила с родителями в Чувашии, потом уехала к матери, бросившей отца на Украину в город Нежин Черниговской области. Там я поступила в Неженский педагогический институт на физико-математика, а мать вернулась в Россию устраивать личную жизнь. Так ей и осталась сиротой при живых родителях. В 22 года пошла служить в органы внутренних дел. Служила 25 лет. В 1980 году переехала в Херсон, к морю где окончила службу в звании подполковника милиции. 25 лет занималась разыскной работой, вернее, организацией этой работы. Много лет одновременно занималась рассмотрением жалоб и заявлений граждан. Заочно окончила Одесский университет юридический факультет. Прошла Крым и Рим, сколько было знакомств и встреч с разными людьми и судьбами. Сколько во мне сюжетов, вся моя жизнь сплошной детектив. Давно мне хочется писать, описывать, рассказывать. Прошла путь от яростной атеистки до убежденной христианки. Я каждой молекулой своей души и тела понимала вас, читая книгу. Я, оставленная своими родителями, очень бедствовала, бездомная и безденежная, очень способная к учебе. Отличница была очень унижена безденежьем и плохонькой одежонкой. Прошла многолетнее проживание в тараканих общагах, но мне очень везло на встречи с хорошими людьми. На каждом этапе жизни ниоткуда появлялись феи. Простые, несвятые, обыкновенные люди совершали благородные поступки. Они, как перекладинки в лестнице, Подставляли мне свои руки, и я по ним взбиралась, не падала. Как вы, я пережила ненависть свекрови, которая называется ревностью, И надо было много лет, чтобы она сказала мне, что я лучше ее детей и ближе. И была любовь, которую все черные силы мира сбежались, разбить, разрушить, очернить, растащили нас в разные стороны света а любовь жива, моя. Зато мой любимый променял меня на золото и кооперативную квартиру и машину женщины-северянки, старше его на 10 лет, меня она старше на 22 года. И только спустя много-много лет я узнала, что лучше меня у него не было. Читаю и перечитываю вашу книгу, восхищаюсь вашей смелостью. Я думаю, мало найдется людей, способных, как вы, сделать вызов лицемерам. Желаю вам дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья, счастья и всеобщей любви. Если сможете мне сообщить, что получили мое письмо, буду очень этому рада. Я оторванный листочек былиночка от своей родины, русская, девичья фамилия Паничева, живу на чужбине где русский язык иностранный. Нет у меня родных, с кем бы я в России поддерживала связь. Всех двоюродных и троюродных родственников разнесло по белу свету. Нет родового гнезда, а потому любая связь с родственной душой с Родины будет мне благодатью. С огромным уважением и почитанием к вам, Тамара Алексеевна Пилипенко. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Прочитав вашу книгу «Андрей Миронов и я», не могу не написать. Ваша книга настолько потрясла меня, что, дочитывая ее до конца, я плакала и не могла остановиться. Такое впечатление, что сейчас не 2000-й год, а 1970-й и так далее. Мне искренне жаль, что у вас с Андреем так сложилось все трагично. Чего добилась Мария Владимировна? Да ничего, все несчастны, но все равно вы прожили интересную жизнь. Одним словом, вы, Татьяна Николаевна, молодец. Вы состоялись как личность, несмотря на все трудности. Я удивляюсь, как могли выйти замуж за Андрея и его жены, зная о ваших с ним отношениях. Это кощунство. «А вашим недоброжелателям Бог судья!» «У нас младший сын женился на женщине старше себя на 14 лет, и у нее двое детей. Можете представить наше состояние?» «Но и в то же время я не могла предложить ему делать выбор между мной и этой женщиной. Пусть живет, это его жизнь. Жаль, конечно, ведь ему 23 года, ей 37, но ничего не поделаешь». Кажется, в 1975 и 1976 у нас в городе Немани Калининградской области снимался фильм «Трое в лодке, не считая собаки». Так вот, я была свидетелем этих съемок. Покрасили дом, поставили на подоконники цветы и пошла фонограмма, стали снимать. Так интересно, только и говорили о Миронове. А вечером был концерт. Выступали Андрей Миронов, Лариса Голубкина и, кажется, Державин. Но разговоры были только о Миронове. Он действительно был и остается талантливым человеком. Татьяна Николаевна, спасибо вам большое за книгу. Желаю вам здоровья, сил, терпения, а также творческих успехов в дальнейшей жизни. Валентина.